А я знаю, например, очень хороших людей, которые некогда не устояли и против половины. Венчается раб Божий Яков, рабе Божьей Полине, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раба Божья Полина, рабу Божьему Якову, Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Я за те тысячу душ годами жизни своей плачусь. Прости, прости, вырвалась. Уж очень когда-то наболела. Зато в один достопамятный день случайно прошла в газетах, что знакомый нам господин назначен губернатором. Так вы знали заранее? Конечно. Что я почувствовала тогда, знаю только ночь до темные леса. Как сумасшедшая, стала я расспрашивать, кого только можно. Знала, увижу, увижу этого человека. И увидела. Что же тебе говорили обо мне? Говорили, что ты взяток не берешь, что человек очень умный, знающий, но деспот. И строг без милосердия и что в театре ты ни разу не будешь, потому что предпочитаешь казни на площади с сценическим представлением. Сущий-сущий вздор. Нет, это не вздох. Про меня тысячи людей говорят, что я тиран, злодей. А я ужасно досадую. Досадую, что ты не сделался тем, кем мечтал, литератором. О -о -о. Эта литература... Менее, чем что-либо другое, она была всегда мне свойственна. Если бы я даже стал русским Байроном или Шекспиром, ну, что же из этого? Разве вы не видите, какая участь постигает у нас всех лучших людей в этом деле? Кого подстрелят, кто нищим умрет на соломе, кто с кругу сопьется или с ума сойдет? Нет, не ко двору нам еще пришли поэты и художники... Все это я очень хорошо знаю и понимаю. Но зачем мой друг так мрачно смотреть на весь свет? Послушай, Анастасия, это может быть первая моя откровенная минута после долгих лет адского упорного молчания. Ты единственный человек в мире, единственный, что можешь понять меня. Ради бога, не горячись так. Нет, нет. Успокойся. Ты, нет, ты послушай, послушай богаче, я веду почти аскетическую жизнь. Быв чиновником, я работал день и ночь, дабы открыть какое-нибудь ничтожное зло. Я искал и желал одного, чтобы сделать пользу и добро другим. Здесь, в губернии, я расшевелил настоящее осиное гнездо. Отъявленного мерзавца, известного тебе князя Ивана, посадил за уголовное преступление во строк и еще из десяток прямых взятошников выгнал со службы. И за все это, за то, что я очищаю губернию от подобной мерзости, меня же обвиняют в тиранстве. Не надо, друг мой. Ради бога, зачем принимать так к сердцу? Принимать к сердцу. Когда сведешь все в итог, когда спросишь, как жить в обществе, где так шатко понять о чести и справедливости. Ну, скажи мне, как? Как жить и действовать в таком обществе? А что жена твоя? Я ожидал, ты спросишь. Проступок с тобой... И женитьба на полине единственно, когда считаю себя сделавшим подлость. На меня принудило к этому то же милое общество, что произносит теперь мне приговор. Я отвратительнейшим образом продал себя в женитьбе, тогда сразу дорога всюду открылась. Я спрашивала тебя о жене твоей. С женой нас Бог рассудит, кто более виноват. Она или я, во всяком случае, я знаю, что сейчас меня готовы отравить, если не боялись бы законов. Господи, Калинович, что ж такое ты говоришь? Я нынче начинаю верить в предчувствие. Меня как будто в клещи ущемел какой-то непонятный страх. Я чувствую, почти вижу, что совершается перелом моей жизни. К худому он или к хорошему, я не знаю. Только Только страшно. Послушай, молишься ли ты? Молюсь. Какое странное, однако, наше свидание. Ох, такие ли мы были прежде. М? За утро... Валентина в день И с утренним лучом. <сёк> я, Валентина, ее <я> твоей <сёк> Жду по твоим окном Ах, милая, милая Анастасия Но ведь ты же не безумна, как Офелия. Нет И мы любим друг друга не меньше прежнего Я больше А я? Разве не тоже? Поцелуй меня нет Лучше я сама. Шой. Стой, кто идет. Отворяй, госпожа Четверякова князю приехала. До строк нельзя, не велено. Да это ж дочь князя. Смотритель ваш, господин Медиакритский, ей разрешил. Не могу знать. Давича губернатор наезжал с полицмейстером. Наказал никого не пускать. Да что с тобой говорить. Позови господина Медиакритского. Это можно. Господина смотрителя к воротам просят. Что там? Вас требуют. В карете приехали. Здесь, здесь, здесь. О, да это ж госпожи Четверяковой карета. Так точно, господин смотритель. Ну что ж ты не пускаешь, болван? Так не приказано, ваше благородие. Отворить ворота, дурак! Слушаюсь! Пардон, мадам Четверякова, эти наши солдаты такой народ, что возможности никакой нет. Позвольте вам помочь сойти. Мерси, господин Идиот Крицкий. Мадам, вы трепещете? Боже, это вы? Я, я. Где князь? Ведите меня к нему, скорей. Следуйте за мной. Ваше сиятельство? Да. К вам посетительница? Кто? Сейчас увидите. Мадам, осторожнее перешагивайте этот ужасный порог. Оставляю вас наедине. А Это ты, Катрин? Нет, князь. Боже. Полина. Ты? Я.